Бейль. Пьер. Годы жизни 1647-1706. Со времени Бекона и Декарта, то есть с возрождения естественно-научного изучения природы, начался, как мы видели, поворот и в этике. Мыслители стали искать в самой природе человека естественные источники нравственности. Гоббс. живший немного позднее названных двух основателей современного естествознания. Его главные сочинения относятся к середине 17 века, то есть к 1642-1658 годам. Развил, как мы видели, целую систему этики, освобожденной от религии. К сожалению, Гоббс приступил к своей работе, как мы уже указывали выше, с совершенно ложными представлениями о первобытном человечестве и вообще о природе человека, а потому он пришел к совершенно ложным заключениям. Но новое направление в исследовании нравственности уже было дано, и с тех пор ряд мыслителей работал над тем, чтобы показать, что нравственное в человеке проявляется не из страха наказания в этой или в загробной жизни, а как естественное развитие самых основных свойств человеческой природы. Мало того, в современном человечестве, по мере того, как оно освобождается от страхов, навеянных религиями, проявляется потребность ставить все более высокие задания общественной жизни и таким образом все более и более совершенствовать идеал нравственного человека. Мы уже видели, как высказался в этом направлении пантеист Спиноза, продолжатель Декарта, и его современник Локк. Но еще определеннее высказался во Франции современник Локка Пьер Бейль. Воспитавшись на философии Декарта, он своей замечательной энциклопедией положил основание естественно-научному миропониманию. которое вскоре приобрело громадное значение в умственном развитии человечества благодаря Юму, Вольтеру, Дидро и вообще энциклопедистам. Он первый стал открыто стремиться к освобождению учения о нравственности от их религиозного обоснования. Опираясь на определение самой церкви, Бейль доказывал, что неверие могло бы считаться источником дурных нравов или их поддержкой лишь в том случае, если бы верой называли одну только любовь к Богу как к высшему нравственному идеалу. Но на деле этого нет. Вера имеет, как известно, другой характер и соединяется со множеством суеверий. Кроме того, простое исповедание известных формул и даже искренняя вера в истинность положений религии еще не дают силы следовать им, вследствие чего все религии присоединяют к своим учениям еще страх наказания за их неисполнение. С другой стороны, нравственность, как известно, прекрасно уживается с атеизмом, из чего следует, что необходимо исследовать – Нет ли в самой природе человека нравственных начал, вытекающих из сожительства людей? Руководясь этими соображениями, Бейль рассматривал основные положения нравственности как вечный закон, но не божественного происхождения, а как основной закон природы, вернее, основной ее факт. К сожалению, ум Бэйля был по преимуществу умом скептика-критика, не творца новой системы, а потому своей мысли о естественном происхождении нравственного в человеке он не разработал. Но и свою критику он не довел до конца, так как против него поднялось такое озлобление в церковном лагере и в правящих кругах, что ему пришлось сильно смягчать выражение своих мыслей. Но и при всем этом его критика как старых воззрений на нравственность так и умеренной религиозности была так сильна и так остроумна, что в нем мы уже можем видеть прямого предшественника Гельвеция, Вольтера и энциклопедистов XVIII века.